«Миссис Дэлауэй». Остается еще купить цветы. Клариса симулирует недовольство, хотя на самом деле любит заниматься такими вещами. Оставляет Салли отдраивать ванну и выбегает, пообещав вернуться через полчаса максимум. Нью-Йорк. Конец 20 века. Входная дверь распахивается в июньское утро такой чистоты и прозрачности, что Клариса невольно застывает на пороге, как замерла бы на краю бассейна над бирюзовой водой, плещущей акафель, разглядывая жидкие сетки солнечного света, покачивающиеся в голубой глубине. Стоя на бортике бассейна, она вот так же оттягивала бы прыжок сквозь тончайшую мембрану холода, чистый шок погружения. Несмотря на свою бездонную деградацию, при всей своей оглушительной и безнадежной коричневой обветшалости, Нью-Йорк обязательно дарит несколько вот таких летних утр. Утро исполненных столь непоколебимой веры в обновление, что она даже немного комична, как мультипликационный персонаж, без конца попадающий во всякие невероятные передряги и всегда выходящий из них целым и невредимым, готовый к новым подвигам. И в этом июне деревья на Западной Десятой улице, торчащие в своих бетонных катках среди собачьего дерьма и бумажных оберток, снова произвели на свет фантастические маленькие листочки. А в пыльном законном ящике у старушки из дома напротив, между блекло-красными пластиковыми геранями, пробился инородный одуванчик. Как удивительно! Как потрясающе на самом деле быть живой в такое июньское утро. Живой и здоровой, почти неприлично богатой, спешащей в город по простому и понятному поводу. Она, Клариса Воган, Обычная женщина, в ее годы уже не имеет смысла прикидываться, что это не так, должна купить цветы и устроить прием. Клариса переступает порог, и ее туфля устанавливает скрипучий контакт с красновато-рыжим, поблескивающим слюдой камнем верхней ступеньки. Кларисе 52, всего 52, и она в почти противоестественно хорошей физической форме. Она чувствует себя практически так же бодро, как в то утро в Уэлфлете когда восемнадцатилетняя распахнула стеклянную дверь и шагнула в такой же свежий и пронзительно ясный летний день, проскважённый солнечной зеленью. Стрекозы зигзагами носились среди рогоза. Пахло травой и соснами. Ричард тоже вышел следом за ней, положил руку ей на плечо и сказал «Ну, здравствуй, миссис Деллауэй». Это он дал ей такое прозвище. Взбалмошная мысль, Бог весть, почему пришедшее ему в голову на одной пьяной вечеринке в общежитии, когда он вдруг принялся доказывать, что фамилия Воган ей не подходит. «Она должна носить имя какой-нибудь великой литературной героини», заявил он, и, отвергнув предложенных ею Изабеллу Арчер и Анну Каренину, настоял на миссис Деллоуэй, как на единственно приемлемом варианте. Дело было не только в совпадении имен, достаточно знаменательном самом по себе, но, что еще важнее, в предощущении сходной судьбы. Было очевидно, что проведение не потребует от Кларисы вступить в катастрофический брак или броситься под колеса поезда. Ей предназначено чаровать и процветать, из чего с неотвратимостью следовало, что она есть и будет миссис Деллоуэй. «Красиво, правда?» — сказала она в то утро Ричарду. «Красота шлюха», — ответил он. «Я предпочитаю деньги». Ему нравилось острить. Клариса, как самая юная у их компании и вдобавок единственная женщина, чувствовала, что имеет право на некоторую сентиментальность. Если тогда шел конец июня, они с Ричардом уже были любовниками. Уже миновал почти целый месяц, как Ричард оставил Луи. Луи — фантазия на тему «мальчишка с фермы», «ходячая чувственность с томным взором». И пришел к ней. «А я предпочитаю красоту», — сказала она потом сняла с плеча его руку и укусила за кончик указательного пальца чуть сильнее, чем собиралась. В восемнадцать лет с новым именем можно было позволить себе все, что угодно. Наждачно шорша аграбием, Клариса спускается по ступенькам. Почему она не способна острее переживать Ричардовы так неуместно совпавшие успех, пророчески исполненный подлинного страдания голоса американской литературы, и упадок? мы вообще не можем обнаружить у вас телелимфоцитов Что с ней? Она любит Ричарда. Она постоянно думает о нем, но этот летний день она любит все-таки немножко больше. Она любит десятую улицу по утрам. Иногда она чувствует себя бесстыжей вдовой, которая, обесцветив волосы пергидролем, под прикрытием траурной вуали, высматривает перспективных женихов на мужниных поминках. Из них троих, Луи, Ричард, Клариса, Она всегда была самой циничной и наиболее склонной к романтическим авантюрам. Она терпит подтрунивание по этому поводу уже более 30 лет. Для себя она давно решила отказаться от борьбы и извлекать максимум удовольствия из своих недисциплинированных чувственных эскапад, которые, по замечанию Ричарда, сильно смахивают на недобрые и вместе с тем полные неподдельного обожания реакции не по летам развитого на редкость противного ребенка. Она знает, что поэт типа Ричарда стал бы редактировать это утро, вымарывая случайную уродливость вместе со случайной красотой в поисках экономической и исторической правды, стоящей за здешними старинными кирпичными таунхаусами, угрюмыми архитектурными излишествами епископального собора и сухопаром мужчиной средних лет, выгуливающим Джек Расселтерьера, Эти бойкие кривоногие собачки стали вдруг необычайно популярны на Пятой Авеню. А она, Клариса, просто наслаждается видом этих домов, этого собора, этого прохожего с собакой, наслаждается и все. Это по-детски она понимает, слишком некритично. Такая любовь, попробуя она в ее годы признаться в этом прилюдно, поставила бы ее на одну доску с наивными простаками, христианами с акустическими гитарами и женами, отказавшимися от вредных привычек в обмен на свое содержание. И тем не менее она чувствует, что в этой неразборчивой любви есть что-то невероятно глубокое, как если бы все в мире было частью огромного непостижимого плана и каждая вещь носила тайное имя, не поддающееся языковому выражению, но являющаяся самой этой вещью, как мы ее видим и чувствуем. Это абсолютное и безусловное восхищение и есть, как она начинает думать, ее душа, смущающее, сентиментальное слово. Но как еще это назвать? Та ее составляющая, которая, возможно, переживет распад тела. Клариса никогда ни с кем этого не обсуждает. Она не щебечет и не захлебывается от восторга, лишь изредка восклицает что-нибудь по поводу очевидных проявлений прекрасного, и то сохраняя определенную взрослую сдержанность. «Красота шлюха», — порой говорит она. «Я предпочитаю деньги». Сегодня вечером она устроит прием. Наполнит комнаты своего дома яствами и цветами, остроумными и влиятельными людьми. Она поможет Ричарду все это пережить, проследит, чтобы он не приутомился, и затем отвезет его на церемонию награждения. Ожидая зеленый свет на пересечении 8-й улицы с 5-й авеню, Клариса расправляет плечи. «Ага, вот она», — думает проходящий мимо Уилли Бас, регулярно встречающий ее по утрам именно на этом перекрестке. Постаревшая красавица, вышедшая в тираж длинноволосая, вызывающая седая хиппи в джинсах, хлопковой мужской рубахе и экзотических Индия, Центральная Америка, домашних туфлях на босу ногу. В ней еще сохраняется некоторая сексуальная привлекательность, богемный шарм доброй колдуньи, и все-таки сегодня она скорее являет собой трагическое зрелище, стоя вот так с прямой спиной в просторной рубашке и фольклорных туфлях наперекор земному тяготению. Женщина-мамонт, уже по колено в гудроне, сделавшая короткую передышку между безрезультатными попытками высвободиться, большая и гордая, почти бесстрастная, притворяющаяся, что разглядывает нежную траву, призывно зеленеющую на противоположном берегу. Хотя вряд ли уже сомневается, что попалось, что беспомощная и одинокая останется здесь до утра, легкой добычей для голодных шакалов. Наверное, лет двадцать пять назад она была весьма эффектной. Наверное, мужики таяли от счастья в ее объятиях. Уилли Басс гордится своим умением читать историю человека по его лицу, своей способностью помнить, что тот, кто сейчас состарился, был когда-то молод. Светофор меняет свет, и он продолжает свой путь. Клариса переходит восьмую улицу, испытывая отчаянную нежность к сломанному телевизору, валяющемуся у края тротуара, рядом с сиротливой белой туфлей из лакированной кожи, и к тележке уличного торговца с разложенными на ней брокколи, персиками и манго. Каждый плод снабжен специальным ценником, испещренным избыточными знаками препинания Один доллар сорок девять центов, два восклицательных знака. Три за один доллар, восклицательный знак, вопросительный знак, восклицательный знак. Пятьдесят центов за штуку, три восклицательных знака. Впереди, под триумфальной аркой, устроившись ровно посередине между статуями-близнецами Джорджа Вашингтона, воина и политика, и у того и у другого, лица разрушены непогодой, поет старуха в строгом темном платье. Восхищает именно пестрота города, его рваный ритм, его запутанность, его ни на секунду не прекращающаяся жизнь. Да, вы читали историю Манхэттена, вы помните, что когда-то тут был участок дикой природы, купленный за несколько ниток бус, но сегодня в это почти уже невозможно поверить. Кажется, что если начать копать, Обязательно наткнешься на руины другого, более древнего города, потом еще более древнего, и так до бесконечности. Под асфальтом и травой парка она вошла в парк, туда, где, закинув голову, поет старуха. Лежат кости погребенных в земле горшечника, на том самом кладбище для бедняков и бродяг, что вот уже сто лет, как покрыли брусчаткой, превратив в Вашингтон-сквер. Под ногами Кларисы кости мертвецов, вокруг какие то типы шепотом предлагают наркотики не ей мимо проносятся три юные негритянки на роликах и тут же старуха тянет свое монотонное и, <служдачный> «И, -и, -и, -и, -и, -и. клариса идет быстро и легко радуясь своему везению и удобным туфлем купленным на распродаже в магазине барни но тем не менее по парку неуничтожимую запущенность которого не замаскируешь никакими покровами травы и цветов Мимо продавцов наркотиков неужели они действительно убьют себя в случае чего? Мимо сумасшедших, от которых фортуна, если и была к ним когда-то благосклонна, теперь явно отвернулась. И все-таки она любит этот мир именно потому, что он так груб и неприложен. И все остальные бедные и богатые тоже его любят, хотя и не могут объяснить за что. Иначе почему мы так цепляемся за жизнь, как бы плохо нам ни было? Даже если нам еще хуже, чем Ричарду, даже если от нас уже почти ничего не осталось, даже если наши тела — сплошные гнойные язвы, даже если мы гадим под себя. Наверное, дело как раз в этой беспричинной любви. Бетон, гудя, напряженно подрагивает под колесами бесчисленных автомобилей. Фонтан выдувает длинные разноцветные ленты. Голые по пояс юноши бросают друг другу фризби. Фризби — спортивная летающая тарелка, обладающая свойствами бумеранга. Продавцы из Перу или Гватемалы жарят мясо на своих серебристых тележках-жаровнях в облаках едкого пряного дыма. На залитых солнцем скамейках тихо беседуют, то и дело кивая, старички и старушки. Блюют автомобильные гудки, бренчат гитары. Вон та несчастная группа, три мальчика и одна девочка, исполняет восемь миль в высоту. Мерцает листва, пеги-пёс гоняется за голубями из проезжающей машины доносятся навеки твой подаркой старуха в черном выводит свое и лариса пересекает площадь чувствуя как на коже оседает мельчайшая водяная пыль от фонтана и нос к носу сталкивается с олтером харди вот он мускулистый в шортах и белой майке с открытыми плечами атлетическим шагом направляется на пробежку в парк «Здорово!» — бросает он с подчеркнуто-просторечной интонацией. И они целуются. Смущающий неловкий момент. Уолтер нацеливается на Кларисины губы, а она инстинктивно отстраняется, подставляя щеку. Потом, сама себя одернув, поворачивается, но момент упущен, и губы Уолтера касаются лишь уголка ее губ. «Я такая чопорная», — думает Клариса, — «такая старомодная. Чуть не падаю в обморок от красот природы, и не могу поцеловать приятеля в губы». Ричард еще 30 лет назад утверждал, что за ее внешностью маленькой разбойницы на самом деле скрывается патриархальная домохозяйка со всем необходимым набором соответствующих качеств, и в последнее время она с грустью фиксирует все новые и новые подтверждения своей духовной ограниченности и конформизма. Раздражение ее дочери абсолютно объяснимо. «Рад тебя видеть», — говорит Уолтер. Клариса понимает, она, можно сказать, видит, что Уолтер работает сейчас над решением нетривиальной задачи по установлению места ее личной значимости в сложно устроенной социальной иерархии. Да, она литературная героиня, женщина из долгожданного романа почти легендарного писателя. Но книга-то провалилась, верно? Несколько коротких рецензий, и все, волны опять сомкнулись лариса решает уолтер как низвергнутая аристократка интересно, но не влиятельна задача решена клариса улыбается с каких это порты по субботам в нью йорке спрашивает она мы с иваном решили никуда не уезжать на эти выходные отвечает уолтер от новых лекарств эвану настолько лучше что он хочет сегодня пойти потанцевать а это не слишком я за ним прослежу не дам перетрудиться просто ему хочется «Побыть на людях». «Как ты думаешь, он смог бы добраться до нас вечерком?» «У нас сегодня прием в честь присуждения Ричарду каруцеровской премии». «О, здорово! Ты ведь слышал об этом, правда?» «Конечно. Это не ежегодная процедура. У них нет жесткой квоты, как у Нобелевского комитета или еще у кого-нибудь. Они просто присуждают премию, если чье-то творчество становится, ну, как бы неоспоримым культурным явлением». «Замечательно». «Да» говорит она и, помолчав, добавляет. Последним лауреатом был Эшбери, до него Мерчел, Рич и Мервин. Широкое детское лицо олтера мрачнеет. Может быть, его озадачили имена, недоумевает Клариса, или это зависть? Неужели он тоже претендует на такую честь? «Прости, что не предупредила заранее», говорит Клариса. «Я думала, тебя не будет в городе. Ведь вы с Эвеном всегда куда-нибудь уезжаете на выходные». Уолтер заверяет, что непременно заглянет и постарается привести Эвена, если, конечно, тот не предпочтет поберечь силы для танцев. Клариса понимает, что Ричард и Салли, узнав, кого она пригласила, придут в ярость. Трудно найти что-либо менее загадочное, чем стойкая неприязнь, которую большинство людей испытывают к Уолтеру Харди, продолжающему в свои 46 расхаживать в бейсболках и кроссовках загребающему непотребные деньги на сочинительстве бульварных романов о встречах и разлуках идеально сложенных юношей, способному ночь напролет танцевать под ресторанную музычку, счастливой и неутомимой, как немецкая овчарка, приносящая палку. В Челси и Гринич Виллидж часто видишь мужчин этого типа. Сколько бы им ни было, 30, 40, за 40, они неизменно бодры, уверены в себе, всегда в отличной спортивной форме. Всем своим видом они дают понять, что никогда не были странными детьми, что их никто никогда не дразнил и не презирал. По мнению Ричарда, такие вечно юные гомосексуалисты компрометируют дело в гораздо большей степени, чем совратители малолетних. Не говоря уже о том, что в интересе Олтера к славе, моде, ресторанам нет и тени взрослой иронии или цинизма, нет даже отдаленного намека на глубину. Но кларисе Такая простодушная ненасытность как раз и нравится. За что мы любим детей? В частности, за то, что они живут за пределами мира иронии и цинизма. Что ужасного в стремлении мужчины продлить свою молодость, в желании наслаждаться жизнью. И вообще, нельзя сказать, что Олтер просто продался. Нет, на самом деле он делает максимум того, на что способен. Его книги полны любви и жертвенности, мужества перед лицом тяжелых испытаний. У такого рода литературы наверняка должен быть свой круг благодарных читателей. Олтер всегда участвует в благотворительных вечерах и подписывает письма протеста. Его преувеличенно восторженные рекламные отзывы регулярно украшают обложки книг менее именитых авторов. Он добросовестно и преданно заботится об Эване. «Сегодня, — думает Клариса, — в людях главным образом ценишь доброту и верность». Остроумие и интеллектуальная глубина, все эти разнообразные проявления гениальности рано или поздно утомляют. И она отказывается разлюбить откровенную мелкость Уолтера Харди, несмотря на фырканье Салли и раздражение Ричарда, который даже полюбопытствовал как-то вслух, не связано ли это с поверхностью и недалекостью самой Кларисы. «Отлично», — говорит Клариса. «Адрес ты помнишь? Пять часов. Договорились. Награждение в восемь но мы хотим всех собрать не после, а до. Ричарду нельзя поздно ложиться. Понятно, значит, в пять. До скорого. олтер сжимает Кларисину руку и следует дальше, упругим энергичным шагом, призванным продемонстрировать его витальную силу. Это жестокая шутка на самом деле, пригласить Уолтера на чествование Ричарда. Но, в конце концов, Уолтер тоже жив нынешним июньским утром, и он бы страшно обиделся, если бы узнал, а он бы обязательно узнал, что Клариса разговаривала с ним в этот день и умышленно не упомянула о приеме. Ветер шевелит листву, обнажая ее яркую, серебристую, седую изнанку. И Кларисе вдруг безумно. Ей даже самой странно, насколько хочется, чтобы прямо сейчас рядом с ней стоял Ричард. Не сегодняшний Ричард, а тот, каким он был десять лет назад. Ричард — бесстрашный и неутомимый собеседник. Ричард — зануда. Ей хочется спора, который они бы обязательно затеяли по поводу Олтера. Пока Ричард не заболел, они всегда спорили. Ричарда всерьез занимали вопросы добра и зла, и за все 20 лет он, в общем-то, так и не изменил своего мнения о том, что решение Кларисы жить с Салли, если и не является ежедневной манифестацией ее глубокой внутренней испорченности, то уж во всяком случае свидетельствует о ее слабости и бросает тень, Впрочем, он никогда бы не сказал этого прямо на репутацию женщин в целом, ведь Ричард давно уже постановил, что Клариса в ответе не только за саму себя, но за весь женский пол вместе со всеми его достоинствами и недостатками. Ричард всегда был самым непреклонным и самым противным Кларисиным оппонентом, ее лучшим другом, и, оставаясь он таким, как прежде, неразрушенным болезнью, Они бы и в самом деле могли шагать сейчас рядом, рассуждая об Олтаре Харде и погоне за вечной молодостью, или о том, как голубые с годами начинают подражать подросткам, изводившим их в старших классах. Тот прежний Ричард мог бы полчаса, а то и дольше, анализировать замысел чернокожего художника, намалевавшего мелом на асфальте копию батичелевской Венеры, а увидев подхваченный ветром целлофановый пакет, медузообразно, зыбящийся на фоне, белесово небо начать разглагольствовать о развитии химии он бы придумал целую историю о том как этот пакет в котором когда то лежали чипсы или допустим перезрелые бананы и который выходя из супермаркета неосмотрительно выбросила замороченная мамаша со всех сторон облепленная ссорящимися детьми сдует в гудзон и унесет в океан и морская черепаха существо которому природой назначено жить сотни лет по ошибке примет его за медузу проглотит и умрет. С рассказа о черепахе тот прежний Ричард без труда перескочил бы прямо к Салли и подчеркнуто формальным тоном осведомился о ее здоровье и успехах. У него вошло в привычку спрашивать про Салли сразу после своих вдохновенных импровизаций, словно Салли, страдающая, стойкая, тонкая и глубокая Салли, была какой-то безопасной гаванью, совершенно заурядной и безвредной, чем-то вроде уютного домика на тихой улице или надежной, качественной автомашины. Ричард никогда не сознается в своей нелюбви, но и никогда не переменится к ней, никогда, ни за что не отречется от своей убежденности, что Клариса превратилась в душе в обывательницу. И это несмотря на то, что ни она, ни Салли не скрывали и не скрывают своих отношений. Несмотря на то, что Салли — верная и умная женщина, продюсер общественного телевидения, «Господи, боже ты мой, да какие же еще обязанности, если следует взвалить на свои плечи, насколько меньше нужно зарабатывать? А талантливые, абсолютно некоммерческие книги, которые Клариса пробивает на еду с более выгодными проектами, без которых издательство бы просто рухнуло? А ее политические взгляды, ее работа с носителями ВИЧ? Всего этого он просто не замечает». Переходя Хаустон-стрит, Клариса задумывается – Не купить ли что-нибудь Эвану в связи с его предположительно наметившимся выздоровлением? Только не цветы. Они и для покойников-то не очень хороши. А дарить их больным просто кошмар. Но что тогда? В магазинах Соха сплошные вечерние наряды, ювелирные украшения и бидермейр. Бидермейр – стилевое направление в искусстве. Ничего подходящего для самолюбивого молодого человека с интеллектуальными запросами, который с помощью батареи лекарств, или да, или нет, Протянет дольше обычного. Что вообще можно подарить? Проходя мимо магазинной витрины, Клариса подумывает о покупке платья для Джулии. Как потрясающе смотрелось бы на ней вон то коротенькое, черное с бретельками, как у Анны Маньяни. Но Джулия не носит платьев, упорно предпочитая проводить юность, краткий период, когда можно одеваться как угодно, расхаживая в мужских футболках и грубых башмаках размером с зольники. Почему ее дочь так мало рассказывает ей о себе? Куда девалось кольцо, которое Клариса подарила ей на 18-летие? Вот неплохой книжный магазинчик на Спринг-стрит. Может купить Эвану книгу? В витрине выставлена одна, всего одна, Кларисина. Английский детектив. С какими боями ей удалось отстоять тираж в 10 тысяч, и как жалко она теперь смотрится, словно никто не надеется реализовать и половины. Рядом с латиноамериканской сагой, право на публикацию которой Клариса проиграла более крупному издательству. Им, кстати, едва ли удастся на ней заработать, потому что по таинственным причинам их издательство уважают, но не любят. Еще есть новая биография Роберта Мэпплторпа и стихи Луиса Глюка. Нет, все не то. Эти книги одновременно какие-то слишком не конкретные и слишком специальные. Хочется подарить ему книгу о его собственной жизни, книгу, которая бы помогла ему разобраться, откуда он взялся, где находится книгу, дающую силы меняться. Не явишься же со сплетней о знаменитости или с фантазиями озлобившегося английского романиста или с историей семи сестер из Чили, как бы красиво она ни была написана. А сборник стихов Эван раскроет с такой же вероятностью, с какой станет расписывать фарфоровые тарелки. Нет, похоже, мир вещей не может подарить утешение, а Клариса сильно опасается, что искусство, даже величайшее, Даже три Ричардовых сборника поэзии и его единственный неудобно читаемый роман все-таки принадлежит к миру вещей. Клариса стоит перед витриной книжного магазина, и вдруг на нее наплывает старое воспоминание. Ветка трется листьями о стекло, а где-то внизу начинается тихая музыка, еле слышный стон джаз-банда на проигрывателе. Это не самое первое ее воспоминание. Там улитка, ползущая по тротуару, и даже не второе, мамины соломенные туфли, или наоборот, это первое, а то второе. Но именно в этом есть что-то невероятно значимое и глубокое, почти чудесно уютное и обнадеживающее. Наверное, она в Висконсине, в одном из тех домов, что родители снимали на лето. Чуть ли не каждый сезон новый, так как мать всегда обнаруживала в предыдущем какие-нибудь недостатки, превращающие его в тему для очередного сюжета из ее бесконечной эпопеи о скорбном странстве семьи Воган по долинам Висконсина. Кларисе, видимо, года три-четыре. Она в доме, в который никогда уже не вернется, из с которым у нее не связано больше никаких воспоминаний, только вот это, абсолютно четкое и живое, сохранившееся в памяти лучше многих вчерашних событий, ветка, хлопающая листьями по стеклу, и первые звуки духовых, как будто возникновение музыки, каким-то образом связана с деревом, потревоженным ветром. Наверное, именно с этого мгновения начинается ее бытие в мире. Наверное, именно в этот момент она начала понимать обещания, подразумеваемые миропорядком, превышающим наше представление о счастье, хотя и включающим его наряду со всем прочим. Та ветка и та музыка намного важнее для нее всех этих книг на витрине. Ей хотелось бы подарить Эвану и самой себе книгу, обладающую тем же качеством, что и это воспоминание. Она стоит, разглядывая книги, и свое отражение в стекле. Она уже нехорошенькая, но все еще довольно красивая. Когда же, интересно, начнут появляться первые признаки старости? Морщины, нездоровая худоба, увядшие губы. И идет дальше, досадуя, что не может купить Джулии то миленькое черное платьице, поскольку ее дочь, находясь в идеологическом плену у крайне сомнительной особы, настаивает на футболках и военных башмаках. Невозможно не уважать Мэри Кралл за ее готовность существовать на грани нищеты, за ее бесстрашные стычки с полицией, за ее страстные лекции в Нью-Йоркском университете о жалком маскараде под названием «Пол». Она просто не оставляет вам другого выбора. Ты честно стараешься ее полюбить, Но она слишком деспотична, слишком интеллектуальна и морально возбуждена, слишком безжалостна в бесконечной демонстрации своей правоты, колючей, как острые края кожаной куртки. Клариса не сомневается, что Мэри презирает ее за любовь к комфорту и странную, она, конечно, считает это странным, лесбийскую ориентацию. Когда к тебе относятся как к врагу, устаешь, просто в силу возраста и потому что уже невозможно одеваться слишком экстравагантно. Хочется заорать на нее, чтобы она, наконец, поняла, что все это не так уж важно. Хочется, чтобы она хотя бы несколько дней побыла в твоей шкуре, узнала твои тревоги и заботы, твой безымянный страх». Клариса чувствует, она знает, что они с Мэри Кралл страдают от одной и той же неизлечимой болезни, некоего комплекса душевной сверхгигиены. И, повернись, диск еще на полоборота, могли бы стать подругами. Но Мэри пришла за ее дочерью и Клариса, сидя в своей комфортабельной квартире, ненавидит ее так же, как всякий папаша-республиканец на ее месте. Кларисиному отцу, такому нежному и тонкому, что он чуть ли не просвечивал, нравились женщины в коротеньких черных платьицах. Он сломался. Он отказался от своих принципов, как часто отказывался от спора просто потому, что проще было уступить. Впереди на Магдугал снимают кино. Там обычная неразбериха. Грузовики с оборудованием, трейлеры, белые огни Юпитеров. Жизнь продолжается. Снимают кино. Мальчик-пуэрториканец серебристым шестом раскрывает стугим хлопком тент уличного кафе. Жизнь продолжается, и ты еще здесь, и ты благодарна. Стараешься быть благодарной. Клариса толкает вечно заедающую дверь цветочного магазина и входит. Вот она, высокая статная женщина в царстве роз и гиацинтов мшистых низких корзин с марантой и нежных орхидей, подрагивающих на тонких стебельках. «Добрый день!» — приветствует ее Барбара, работающая в магазине уже много лет. Потом, после паузы, предлагает Кларисе щеку для поцелуя. «Добрый день!» — отвечает Клариса. Она касается губами кожи Барбары и вдруг чувствует, что это мгновение совершенно. Она стоит в неярко освещенном, приятно прохладном магазинчике, торжественном и роскошном, как храм, оглядывая свисающие с потолка сухие букеты и ворох разноцветных лент на задней стене. Да, существовала та ветка, хлопающая по стеклу, и потом еще одна. кларисе было, наверное, лет пять-шесть. В окне спальни ветка с красными листьями, и она помнит, что уже тогда, глядя на эту ветку, вспоминала ту первую, связанную с музыкой, приплывшей откуда-то снизу. Она прекрасно помнит, что любила эту осеннюю ветку Именно за то, что она напоминала ей о первой, хлопающей по стеклу дома, в которой она уже никогда не вернется и о котором ничего больше не помнит. Теперь она стоит в цветочном магазине на фоне темно-розовых маков на высоких волосатых стеблях. Ее мать, державшая в редикюле коробочку белоснежных мятных леденцов, поджимала губы и кокетливо восхищенным тоном назвала Кларису сумасшедшей девчонкой. «Как дела?» — спрашивает Барбара. «Прекрасно, лучше не бывает», отвечает Клариса. «Сегодня у нас небольшой прием. Нашему другу присудили на днях очень почетную литературную премию. Пулицеровскую? Нет, каруцеровскую». Барбара делает озадаченную мину, которая по-видимому, призвана изобразить улыбку. Барбаре около сорока. Это бледная полная женщина, приехавшая в Нью-Йорк петь в опере. Глядя на ее лицо, Квадратная челюсть, суровые невыразительные глаза, невольно проникаешься сознанием того, что и сто лет назад люди выглядели примерно так же. «У нас сейчас не очень богатый выбор», — говорит она. «На этой неделе прошло пятьдесят свадеб». «Да мне не нужно ничего особенного», — отвечает Клариса. «Просто пару букетов, все равно каких». По непонятной причине Клариса чувствует себя виноватой перед Барбарой за недостаток дружеского участия, хотя их общение — это исключительно общение покупательницы и продавщицы. Если ей нужны цветы, Клариса всегда заходит сюда. А год назад, когда у Барбары заподозрили рак груди, даже послала ей открытку. Оперная карьера у Барбары не сложилась. Она кое-как перебивается на свою почасовую зарплату, снимает квартиру, может быть, с ванной в кухне, и на сегодняшний день избежала угрозы рака. На мгновение над розами и лилиями возникает призрак Мэри Крал, готовый ужаснуться тому, на что Клариса собирается выбросить деньги. «У нас есть красивые гортензии», — говорит Барбара. «Давайте посмотрим». Клариса проходит в ту часть магазина, где работает рефрижератор, и перебирает цветы, вытягиваемые Барбарой из специальных пластмассовых контейнеров. С цветов капает вода. В девятнадцатом веке Барбара была бы фермершей, тихой и неприметной, хмуро копающейся в саду. Клариса выбирает пионы, звёздчатые лилии, чайные розы, отвергает гортензии. о это чувство вины. Наверное, ей от него уже никогда не избавиться. Разглядывает ирисы. В ирисах есть что-то немного устаревшее. Когда вдруг с улицы доносится жуткий грохот. — Это еще что такое? — удивленно восклицает Барбара. Они с Кларисой подходят к окну. «Наверное, у киношников что-то взорвалось?» «Наверное, они здесь с самого утра снимают. А что именно?» «Не знаю», — отвечает Барбара, и с охапкой цветов в руках отворачивается от окна, воспроизводя высокоморальную и немного старушечью пластику своего призрачного двойника прошлого века, который вот так же отвернулся бы от тарахтящего мимо экипажа, набитого нарядно одетыми жителями отдаленного городка, выбравшимися на пикник. Клариса остается у окна, разглядывая скопление техники. Вдруг дверь одного из трейлеров распахивается, и из нее высовывается знаменитая женская голова. Она далеко и видна только в профиль, как на монете, но Клариса не сомневается, хотя и не может сразу точно определить, кто это, Мэрил Стрип, Ванесса Редгрейв, что перед ней кинозвезда. Это чувствуется по особой, исходящей от нее эманацией царственной уверенности, и потому, с какой готовностью кто-то из ассистентов объясняет ей, беззвучно для Кларисы, причину шума. Голова быстро исчезает, дверь трейлера захлопывается, но в воздухе остается безошибочное ощущение продолжающегося надзора, как если бы ангел на мгновение коснулся сандалии поверхности нашей планеты, поинтересовался, все ли в порядке, и, получив утвердительный ответ, со скептическим видом вернулся на свое место в небесном эфире, напомнив смертным, что им лишь отчасти доверяют управление земными делами и что никакая оплошность впредь не пройдет незамеченной.